Приложение второе. «Семь долин медитации». Примечание. Рассказ этот передается большим художником с сильным темпераментом, но мне кажется маловероятным, что он исходит от Рамакришны. Для тех, кто ознакомился с этой душой, ясно, что некоторые выраженные в рассказе чувства не могли бы найти места. Я сомневаюсь, чтобы Дер Райнетхор когда-либо находился в Третьей долине, даже одна мысль об этом оскорбительна. И если он наслаждался больше кого-либо красотою мира, золотящего своими лучами Вторую долину, то ему, конечно, не встречалось там плотское искушение. Конец примечания. Я молился дни, недели, месяцы. Наконец, дух мой взлетел над крутыми берегами этого мира в воды первой из семи долин. Неведомый свет, точно второе солнце, сверкал над всем, что предстало предо мною. Все предметы земли, на которых останавливался мой взор, были прекрасны. Куда я не бросал свой взгляд, красота и духовность вылетали из самой материи, как тигр, из своего логовища. Вид стольких чудес вызвал во мне жадное желание. «Овладей! Овладей!» — кричали они мне. Мне страстно захотелось вкусить, ощутить все красоты, окружавшие меня. В этот миг другой крик поднялся во мне. «Остерегайся! Остерегайся зловещих соблазнов этой долины!» Я усилил медитацию, я горячо молился, чтобы освободиться от ловушек этой долины через несколько месяцев чувственный мир не соблазнял меня больше, медленно выпала из моего сознания первая долина, как остов добычи падает из когтей орла. я вошел во вторую долину там я не был больше захвачен материальной красотой всего того, что видел. Свет, обнимающий мир, был теперь более утонченным, нежным, успокаивающим. Я чувствовал себя здесь счастливым. Смутные прекрасные очертания, прекрасные оттенки красок, прекрасные звуки тихо доносились до меня. Я задумал прервать медитацию и остаться здесь. Но тогда меня охватил соблазн, Создать жизнь. Пол. В прекрасном свете этой второй долины он имеет видимость блаженства и могущества. Но душа должна противостоять этому соблазну. Мое сознание постаралось отразить штурм этой красоты. Вначале огонь озарения едва горел. Мало-помалу он стал давать больший блеск. Через несколько дней он превратился в снопы света, и это пожирающее пламя истребило вторую долину. Так я достиг третьего этапа. В этой третьей долине чувство силы, которое я испытал во второй, возросло в сто раз. Мне казалось, что я мог бы взять солнце в руки и раздавить его, превратив в горсть горящего пепла. Нужно сопротивляться этому соблазну, он — только испытание характера. Нет соблазна более низкого, чем это чувство могущества. Я раздул огонь своего раздумья, как пасть гадюки, наваждение держало меня в своей власти. Но душа моя устояла. Я поднимался все выше, все выше на крыльях раздумья. И змея открыла свою пасть и отделилась от моего тела.